Глава 5. Две встречи на всю жизнь. Унцию на другом краю земли также ждала судьбоносная встреча. Старичка, приносившего еду, разбила под подагра, и одна из поварих отправила с обедом своего сына. Когда громыхнул засов, и дверь открылась, перед принцессой предстал загорелый мальчуган с живыми любопытными глазами, Подростки тут же принялись друг друга разглядывать и про охранника, маячившего поодаль, моментально забыли. «Это — музыка для пастушьей свирели», — мальчишка кивнул на тарелку с кукурузной кашей. В натуральном миноре подмигнул рыбёшке, сиротливо улёгшейся поверх желтоватой неаппетитной массы. «Знаю», — принцесса вздохнула и сдвинула с лица густые локоны. «Принести что-то веселее?» он изучал странные блеск вокруг щёк жительницы башни. А получится. Ничто нам не помеха. Паренек с удивлением смотрел, как в уголках губ незнакомки появляются разноцветные лучики. Ты что, проглотила радугу? Унция опустила глаза и не сдержала улыбки. Рыбешка на тарелке вздрогнула, по чешуе пробежало легкое сияние, и копченая сардинка, отлепившись от каши, зигзагами поплыла в сторону океана. «Такого я еще никогда не видел», — сказал мальчик пораженно. «Эй, скоро вы там?» — охранник втянул носом в воздух. «Мне тоже пора обедать». Никто из парочки на него внимания не обратил. «А тебя как зовут?» Поваренок поправил с полшей на лоб чепец. Было заметно, что этот простой вопрос собеседницу озадачил. «Ничто», — поколебавшись, ответила она. «Не хочешь, не говори, я так спросил». Он пихнул под нос ей в руки. «Ну, вы там закончили!» Солдат потрогал повязку на глазах и перевесил винтовку с правого на левое плечо. «А тебя?» «Октавиан!» «В честь императора Августа поинтересовалась начитанная принцесса?» «Нет. Папа всю жизнь служил тромбонистом в оркестре. Он нас всех назвал по нотным интервалам. Моих семерых сестер зовут Прима, Секунда, Терция, Кварта...» Квинта, секста, она стала быстро загибать пальцы. И септима. Если бы снова родилась девочка, то стала октавой. «Ну, долго еще ждать!» Охранник сглотнул слюну и перевесил оружие обратно на правое плечо. «А я вот думаю», — продолжила унция, «откуда твой папа знал, сколько родится девочек и с какими интервалами?» Октавиан потер лоб, держа под нос одной рукой. «Он и не знал», — сказал серьезно. Просто когда задумываешь что-то хорошее, мир тебе помогает, и путь, в конце концов, приведет к полной гармонии. Принцесса поглядела вдаль. «Тебе известно, кто я?» — Октавиан отрицательно помотал головой. «А почему меня заперли в этой башне?» «Нет». «Из-за улыбки». «А мне твоя улыбка нравится. Он не мог отвести глаз от лица новой подружки. Я такой радужной улыбки в жизни не видел». Некоторое время раздумывая, Унция смотрела на вихры, торчащие из-под поварского чепца, и в полной тишине ветер шевелил подол ее лоскутного платьица и кончики крахмального фартука-поваренка. — А хочешь попробовать радугу на вкус? — неожиданно предложила она. — Эй, что это вы там? А ну прекратить немедленно! — неуверенно приказал караульный, переминаясь с ноги на ногу и брицая снаряжением. «Даже не знаю», — смутился Актавиан. «Никогда не ел небо». «Я тоже». Принцесса поправила волосы, потревоженные порывом ветра. «Может, ты боишься?» В ее глазах вспыхнули золотистые искры. «Ничего я не боюсь», — он решительно сдернул чепец и снова ухватился за поднос. Держа его четырьмя руками, оба, как по команде, потянулись друг к другу, одновременно зажмуриваясь. Шум прибоя вдруг стал отчетливо слышен, пронзительно зазвучали крики чаек. Было слышно даже, как сопит солдат, изнемогающий под палящим солнцем. И тут же все исчезло. И прибои, и чайки, и недовольное сопение, смешанный аромат корицы и перечной мяты скользнул вдоль ее лба, а следом оглушительно ударил колокол. Все вокруг замерло, и стояло не шелохнувшись, пока где-то в глубине принцессы били куранты. Только лучистый комок стремительно несся навстречу, открывая черты удивительного, прекрасного лица. А когда звенящая волна схлынула, и она, не открывая глаз, увидела перед собой Октавиана, который тоже стоял, крепко зажмурившись, то поняла, что это и есть те самые «голос и взгляд», так долго от нее скрывавшиеся. «Это уже ни в какие ворота не лезет отчаянно», — воскликнул караульный, не решаясь нарушить приказ и снять с глаз повязку. Океан мелодично пел, в небе кружили птицы. Солдат тщетно вслушивался в тишину по соседству, а унцы и октавиан стояли в блаженном оцепенении и улыбались. Их руки были опущены по швам, но поднос, над которым протянулась коротенькая, но ясная радуга, не падал, а парил, словно ковер самолет. За это время кукурузная каша дала нежно-зеленые побеги. В казарме подняли тревогу, а мимоходом и полуслепого подагрика спастели. «И как только вам несовестно, дети!» Горько воскликнул старичок, за плечо которого держалась цепочка солдат с завязанными глазами. «Вы же не даете мне болеть!» Остаток дня унция провела в облачке малинового звона, с нетерпением ожидая ужина. Еще никогда в жизни ей так не хотелось есть, но как только звякнул засов, аппетит сразу исчез. Не появился он и все последующие дни. Еду вновь приносил тот же старик, только теперь он еще больше хромал и еще меньше говорил. Время тянулось нестерпимо медленно, и иногда начинало казаться, что ее друг, как осияющие вершины, попросту привиделся. Еда, даже с пригоршней соли, добываемой прямо над тарелкой, казалась пресной, а одиночество после первого в жизни поцелуя разошлось не на шутку. В напрасном ожидании прошла неделя, за ней месяц, и после очередного приступа хандры принцесса задумала одиночество отравить. Глубокой ночью, морща давясь, но с поистине королевским упорством, она сживала часть алоэ, росшего в амбразуре. Невыносимая горечь мясистых, как щупальца осьминога, отростков, вопреки ожиданию, пришлась одиночеству по вкусу, И заговорив впервые за все время, оно попросило съесть куст до конца. Рассвет бедняжка встретила на выступе. Ощущение было такое, что алоэ дало гигантские корни в желудке и до небес проросло в душе. С лучами зари унция в изнеможении распростерлась на книжном ложе, прибавив к сумме теологии Фомы Аквинского свою заплаканную щеку. Ей виделось, как она входит в огромную, сияющую раковину, идет по радужной спирали все дальше и дальше, а мимо плывут мифические цветы с занавеса к ее детской спальни. Потом она шагала по пустыне, подметаемой холодным ветром, где из бордового бархатного тумана выплывали чьи-то беззастенчиво глазеющие физиономии. Она шла, как сомнамбула, пока вокруг не стало теплей и не выросли заросли необыкновенного леса. Деревья, росшие очень густо, несли черты морских полипов и кораллов, смешанных с колючей агавой и зонтиками гигантского укропа. Из состояния полусна ее вывел голос, показавшийся ей знакомым. «Здравствуйте, Ваше Высочество!» — сказал голос. Унце вгляделась в пеструю зелень, и узнала тукана из зоологического атласа, Оксфорд. Желтое солнышко сияло на пернатой грудке. Что вы здесь делаете? «О, я уже два года живу у вас в сердце», — ответил тукан. «Но что вы сами в себе делаете?» Принцесса задумалась, вспоминая, как здесь оказалось. «Вероятно, ищу мальчика с именем самого большого нотного интервала». «Сначала вы искали сияющие вершины, — напомнил Оксфорд, — а теперь мальчика. Это одно и то же. Ей не хотелось обсуждать свою любовь с картинкой из энциклопедии. И вся эта чащоба во мне выросла от ваших бдений на книжной горе», — растягивая слова, ответил тукан. «Кое-что, правда, не прижилось из-за бессердечности», — клюнул торчащую из земли дубину. «И куда же тут идти?» Прямо — итальянцы эпохи Возрождения. Направо — французские романтики, за ними — английские, налево — немецкие алхимики-чернокнижники, он вспорхнул воздух. Жаль, вы еще не можете подняться над собой. Окружающий ландшафт предстал бы узорчатым полотном, где непроходимые философские кущи соседствуют с садами, вскормленными поэзией и рыцарским романом. Повел лекцию совершенно в университетском духе. Там повсюду озерца простых и прозрачных откровений, а по их берегам устроились городки поселенцев. «Поселенцев?» — она задрала подбородок. «Или гостей, как вам угодно. Ваше сердце кажется им более гостеприимным, чем родные новеллы и баллады. Вы же в башне столько слез пролили над их судьбами». Унция решила идти направо. «Кстати, — сказал тукан сверху, — вон и один из них». Юноша при шпаге скакал, петляя между деревьев. Заметив даму, он натянул поводья и осадил скакуна. «Пардон, мадемуазель», — всадник говорил сильным лангедокским прононсом. «Что делает барышня одна в такой глуши?» «Глуши?» — слова гостя задели принцессу, но ей, правда, еще предстояло в себе разобраться. Кавалер снял берет. «Увы, сударыня, я уже несколько лет ищу здесь дорогу, но, если вам нужна помощь, знайте», — вперился в нее истребиным взором. «Для истинного Гаско!» Унце наконец узнала собеседника, и радужное сияние, отразившись от лица с подкрученными усиками, вернулось к хозяйке. Унце сонно пробормотал гость и, сжимая берет в отставленной руке, упал к ее ногам. Да, Оксфорд тоже сел на землю в родных местах вы легко можете влиять на чужую, даже гениальную фантазию». Принцесса проверила пульс у будущего маршала Франции, лежащего в обмороке, и направилась к его коню. Но через пару льез, как он гасконца растаял в воздухе, направляясь в Мэнг, как и было написано в «Бессмертном романе». «Животные, в отличие от людей, проявляют больше верности создателю», — пояснил Тукан. «Это, заметьте, нет недостатка ума». «А вот вы, почему пошли со мной, а не остались на рисунке?» — поинтересовалась она. «Из признательности, ваше высочество, ведь из всей многотомной энциклопедии меня вы запомнили лучше других». Тукан полетел вперед, показывая путь. «Там за лесом будет поселок имени Эдмона Растана», — сказал со смыслом. «Вы бы уговорили Сиранода Бержерака не красть у себя счастье, пойти к Роксане и, пока не поздно, признаться ей в любви». Унция последовала совету. Оттуда, уже на собственной лошади, она добралась до городка, населенного детьми Уильяма Шекспира, где разъяснила темнокожему правителю Кипра, какой негодяй этот ягод, и как в квартире Кассио оказался платок Дездемоны. Отправляясь дальше, уже в карете и роскошном платье, подаренном белокурой красавицей, принцесса радовалась за влюбленных, живших теперь душа в душу. В свежескошенном поле им встретились веселые крестьяне, которые отнеслись к путешественникам радушно, накормили, напоили и, усадив отдохнуть в душистой скирде, поинтересовались, куда они держат путь. «К сияющим вершинам!» — он хранила при себе имя милого друга. «Правда, где они, я и сама не знаю». Убедившись, что перед ними хозяйка всех этих цветущих окрестностей, крестьяне очень удивились. «Это же ваши земли, госпожа, а вы не знаете, куда идете», — воскликнули все. «А вы уверены, что это сердце вообще ваше?» «Да», — ответила она, — «но в нем нет ни запада, ни востока». «Чистая правда», — седой пейзан снял шляпу. «Я еще ни разу не видел, чтобы здесь садилось солнце». «Тут принцессу осенило» и она огляделась по сторонам, отмечая, что в одном месте горизонт выглядит несколько светлее. Ехали они долго, а потом снова шли пешком, потому что из леса выскочили клошары в масках и вытолкали пассажирку из ее ландо. А что делать, если душа настолько гостеприимная, что готова пригреть даже отпетых негодяев? В конце концов, Унция оказалась перед лесом, над зубчатой кромкой которого полоскалось прозрачное сияние. Свет шел откуда-то из глубины чаще. Отблески играли на стволах, пробиваясь сквозь листву. Деревья и кусты сами расступались, давая дорогу, и она вышла к тихому лесному озеру, край которого пропадал в пепельно-жемчужной дымке. Поверхность воды была неподвижной и гладкой, как зеркало, и принцесса, уже забывшая свое отражение, села на корточки. Но озеро, забирая ее черты, отказывалось их возвращать. Только радужные искры, вспыхивая в глубине, поднимались со дна и змейками убегали в сторону тумана. Она подумала, что второе имя вступило в полную силу и зачерпнула воды. Та оказалась солоноватой, с легким привкусом тайны, и стало ясно, что перед ней озеро ее тайных слёз, набравшееся за время испытаний. Огоньки вспыхивали тут и там, словно играя на гранях невидимого кристалла. Озеро манило из вало, и Унция вошла в него и поплыла прямо в подаренном дездемонной платье. Плыть было удивительно легко — Чудесная влага помогала движениям, и Унция поймала себя на мысли, что за туманом есть то, что ей нужно. Мысль эта оказалась удобной и быстрой, строением похожей на дельфина, и ладонь сама ухватилась за упругий шероховатый плавник. Дельфин понес с безудержной силой. Лесистые берега расступились, ушли за спину рожками полумесяца, а впереди развернулась бескрайняя перспектива — Небо сливалось с океаном, скрадывая линию горизонта. Искры, начавшие путь на озере, унеслись далеко вперед и теперь мерцали полноценными небесными звездами. Постепенно одна из таких звезд стала приближаться, но не слепила и не жгла, открывала взгляду светлый, гостеприимный берег. И стиснув дельфина коленями, она направила его прямо в незнакомую гавань. Тёплые прозрачные волны ласкали и разбегались, заставляя пространство переливаться всеми цветами радуги. Песок под ногами был нежнее облаков, а песчинки имели форму звездочек, но ни одна не походила на другую, точно как снежинки, у каждой из которых свое неповторимое представление о воде. Пологий берег естественным образом переходил в невысокую ограду, из матовых полупрозрачных камней внутри которых шевелилось что то слоистое искрящееся теплое перебравшись через ограду принцесса застыла на месте очарованная открывшимся видом сбегая вниз краями чаши перед ней расстилался сад необыкновенной красоты деревья росли ровными рядами поражая стройностью, а в листве не было ни единого пробела, способного нарушить сплошную гармонию кроны. Между высокими их стволами располагались карликовые деревца, сплошь усыпанные плодами, настолько сочными, что блестящие капли выступали на гладкой глянцевой кожице, а поясывая каждый из стволов, горели пунцовыми бутонами кусты роз. Отовсюду из влажных, насыщенных ароматами зарослей доносилось разноголосое пение, но то не были однообразные птичьи трели. Казалось, в зелени сада скрываются чудные, божественные певцы. Унция внимала легким порхающим звуком, не зная, какому из них идти навстречу, все они были ей близки. И тут один из голосов зазвучал более призывно, а его мелодия в точности повторила музыку ее ожидания. Она бросилась на голос, замирая и трепеща, не чувствуя под собой ног, а, выскочив на опушку, была вынуждена заслониться от ослепительной вспышки, чьи лучи пронзили ладони, прижатые глазам. Следуя неуловимому ритму, Лучи пульсировали и текли, словно кровь, повторяющая все сокращения ее сердца, и вместе с ними появлялось и исчезало в странной гармонии непостоянства удивительное существо. Оно парило перед принцессой, не приближаясь и не удаляясь, но при этом словно держа ее в своих объятиях. Музыка стала стремительно набирать силу. Все деревья, камни, травы и цветы чудесного сада пели теперь одну только эту — ее мелодию. Замерев, унция вглядывалась в сияние, являвшее в своей изменчивости то человеческие черты, то силуэт птицы. В какой-то момент последний обрел завершенность. Раскрылись переливчатые крылья — Сверкнула золотая стрелка клюва, и блестящая грудь ожила в беспокойном труде. Она могла поклясться, что там, на перышках, словно нарисованные во всех мельчайших деталях, смеялись, обнимались, танцевали крошечные человеческие фигурки. Их было великое множество, столько, сколько людей в мире, и стало понятно, что и она, и Октавиан тоже там есть». «Ох, будьте так добры!» — Унция простерла к чудесной птице руки. «Как мне добраться до блестящего хребта? Он где-то внутри меня, но где именно?» «Конечно, буду добра!» — весело пропела птица. «Я всегда добра. Но какой хребет ты имеешь в виду, детка?» Унцес похватилась, что сказала глупость, и надо было спрашивать про взгляд и голос, но тут же решила, что и такой вопрос неверен, а следует признаться, что ей нужен октавиан. Но пока размышляла, птица исчезла, и только белоснежные искры планировали вниз там, где горело сияние. Вот и все ёкнуло сердце, но в тот же момент птица вспыхнула немного левее и выше прежнего места. «Очень хорошо!» — пропела так, словно никуда не исчезала. «Очень, очень хорошо!» — повторила радостно. «Из всех грез, что до меня сегодня добрались, ты мне больше всех по душе, и у тебя есть полное право сбыться прямо сейчас. Но я бы на твоём месте еще подождала». «А еще это сколько?» — похвала ободрила принцессу. «А тебе сколько лет?» «Тринадцать». «Ты меня не поняла», — птица поглядела одним глазом. «Вот именно ты когда появилась?» «А, дошло до унции. Около месяца назад». «Ну, месяц для хорошей мечты — вообще ничто. Потерпи хотя бы годик». «Нет, я так долго не вынесу», — взмолилась она. «Что я буду делать?» «Ты же любишь петь», — птица потрясла хвостом, сбрасывая на землю часть блеска. «Вот и построй себе амфитеатр». Принцесса смешалась, не зная, что ответить на такое странное предложение. «Сделай, как я говорю», — птица расправила крылья. и «Я сама буду навещать тебя чаще, чем ты думаешь». Сияние окутало со всех сторон, понесло вверх, и островок чудесного сада превратился обратно в звезду, а вокруг загорелся целый океан звезд. О, это были те самые звезды, что держали унцию на кончиках лучей, когда она выпала из окна, те радужные волны, что прибили ее к островку цветочной клумбы. Неужели океан и озеро, и сад — Все это я!» — подумала она и закрыла глаза. А когда вновь открыла, то уже сидела на вершине высокого цветущего холма. Вокруг, насколько хватало глаз, пестрели сады и зеленели поля, а на горизонте маячила гигантское алоэ, уходящая верхушкой в перламутровые облака».